Глава двадцать Родовой замок Кравенов Его Величество Генрих въехал во двор поместья во главе собственной свиты. Слуги бросились помогать благородным господам спешиться, и аристократов гуськом втянулась в поместье, громко и весело переговариваясь между собой. Прошедшая охота не оставила их равнодушными. за завели телеги, загруженные убитой дичью, Оставив прихлебателей разбредаться по покоям, сам принц поднялся на второй этаж и прошел в кабинет. Никакой особой защиты, как у дворца, тут не имелось. Зато уже ждал слуга с кувшином вина и говяжьей нарезкой. Вкусы своего господина здесь прекрасно знали, а возвращение его высочества заблаговременно предупредили, поэтому и новый костюм уже дожидался хозяина на вешалке. «Оставь меня не позови Харальда», — приказал принц, войдя в помещение. Расстегнув ворот охотничьей куртки, Генрих сел за рабочий стол, на котором ни разу не лежало документов, и закинул на него ноги в грязных сапогах. Подтягивая любимый сорт вина из бокала, его высочество сворачивал тонкие пластики мяса в трубочки и забрасывал в рот, чтобы проглотить нижуя. Ждать долго не пришлось. Старый слуга явился через несколько минут и поклонился принцу. «Ваше высочество», — произнес он негромко. «Были новости, Харальд?» — не глядя на слугу, спросил принц, осушая бокал. «На академию напал культ Хибы, ваше высочество. Было очень много жертв, его величество выдвинул официальную претензию ордену». По мере рассказа слуга подлил вина господину, тот продолжал смотреть в сторону, обдумывая полученные сведения. «А что с моим человеком? Он выполнил мой приказ». Харальд покачал головой. К сожалению, он оказался в числе жертв культа. И в последнем сообщении писал, что подобраться к известному вам лицу не смог. Генрих залпом выпил вино и со стуком опустил бокал на столешницу. Поджав губы, он еще несколько секунд не двигался. Старый слуга, привыкший к вспышкам ярости своего господина, тоже сохранял неподвижность. Лишь когда принц протяжно выдохнул и, потеряв устойчивость, стал заваливаться на пол, Харальд понял, что дело плохо. — На помощь! — крикнул он, бросаясь к телу принца. Началась бестолковая суета, слуги и гости его высочества толпились в кабинете и коридоре. Прибежавший лекарь констатировал смерть от отравления. Как показало устроенное сыном герцога Урса расследование, яд был нанесен на любимый бокал его высочества. Но Харальда это уже не спасло. Старик умер в подземелье, куда его успели поместить как первого подозреваемого а настоящий убийца будто в насмешку оставил в теле старика еще и охотничий нож принца. Найти настоящего виновника не удалось. Жордова большой политики пришли в движение, и Генрих Равен оказался одним из первых, кого они размололи. Королевский дворец Крылэнда, покой его величества. Монарх спал глубоким сном, развалившись на кровати. Смято одеяло лежало на полу, плотные шторы закрывали окна, и в полной темноте никто бы не заметил тень поднявшейся служанки. Женщин его величества таскал к себе в постель только неблагородных кровей, чтобы не давать аристократам повода требовать преференции роду за такие дешевые услуги. А у служанок не сотрется... Тем более Равен II был щедр и одаривал небогатых девушек достойно. Ни одна из его любовниц не могла бы пожаловаться. Пять талеров за час в компании короля — это, само собой, большие и приятные деньги, но обязанности с девушки никто не снимал. А потому она постаралась максимально тихо собрать снятую его величеством одежду и, надев нижнюю рубаху, накинула униформу. Равен II всхрапнул и перевернулся на бок, сгребая подушку в объятия и демонстрируя ночной гости голый зад. Прихватив выданное ей вознаграждение, служанка подошла к выходу из спальни. Рукой, расчесав спутавшиеся волосы, она несколько раз вздохнула и, взявшись за ручку, открыла дверь. Помещение тут же просочился отвратительный запах, и девушка, еще не осознав, что происходит, оглохла от звона стали и криков. А потом ее глаза выцепили темную лужу на полу. Голова услуг дворца была на месте, а потому она сделала то, что положено делать в подобных случаях. Дверь захлопнулась оглушительно громко, отрезая звуки и вонь выпущенных внутренностей. Вернувшись на короля, который даже не почесался, девушка на деревянных ногах подошла к ложу его величества. Опустившись на колени перед кроватью, служанка заторможенно коснулась плеча Равена Второго и только теперь, скатываясь в истерику, завизжала, выпуская наружу шок и страх. Король, нужно отдать ему должное, проснулся мгновенно. Еще не открыв глаза, его величество проверил на себе защиту и, подскочив на кровать, окинул взглядом трясущуюся девчонку. Одного мгновения Равена хватило, чтобы принять решение. — Тихо! — пощечина заставила служанку мотнуть головой и немного привело в чувство. — Ваше! — выдавила та поспешно, вытирая слезы рукавом униформы. Во многом можно было упрекнуть дворцовую прислугу, но умение брать себя в руки было залогом выживания в среде аристократов. Всякое доставалось в награду за старания простолюдинов дворца, и умение вовремя закрыть рот было одним из первых требований, которые к ним предъявляли. «Кто там?» — кивнув в сторону двери, спросил король, сбрасывая одеяло и вставая босыми ногами на мягкий ковер. «Кровь! Крики!» — едва удерживаясь на грани вновь подступающей истерики, доложила она. «Кто-то дерется на мечах, ваше величество!» Равен кивнул и, взяв девушку за плечи, помог ей встать на ноги. Несильно отряхнув ее, чтобы пришла в себя, молодой монарх заглянул ей в глаза. «Помоги мне одеться», — распорядился он, и служанка, получив понятное и простое задание, тут же бросилась к дверям в гардероб его величества. Король тем временем проверил своим даром, что все входы в королевскую опочивальню запечатаны. Не просто так он таскал только служанок в свою спальню. Каждая получала разовый пропуск в покое и могла выйти, но не зайти обратно. То, что девчонка не успела покинуть спальню, спасло и жизнь. Можно было дождаться, пока бунтовщики не устанут долбиться в запертые древней магии двери, но его величество не мог себе позволить тянуть. Все, кто обнажил оружие против своего монарха, должны умирать быстро и наглядно. Да и еды в спальне не было, не считать же сырую нарезку и пару веток винограда, принесенных для разнообразия постельных утех за пищу. Служанка вернулась с ворохом одежды. Обычно король одевался сам, и кто же не мог в спальню войти, да и не тот, у нее был уровень, чтобы разбираться в королевских нарядах, поэтому на постели легли четыре рубахи разных цветов. «Давай красно», — приказал король с улыбкой и позволил себе помочь. А пока он застегивал квадратные пуговицы, продолжил отдавать четкие указания. Через пять минут с момента пробуждения он был уже собран, готов к бою, уверен в себе. От сна не осталось и следа. «Тебя как зовут?» — спросил Равен. И то, чтобы все слуги были для него на одно лицо, просто он никогда не интересовался, как зовут конкретно каждую ночную грелку. Но тут была совсем иная ситуация. «Агнешка, ваше величество!» — с поклоном ответила та. «Сегодня ты заслужила своей семье наследное дворянство, Агнешка», — кивнул король, кладя руку на плечо девушки. А теперь открывай двери, пора показать этим сукам, как я не люблю, когда меня будет посреди ночи. Пока нашла к выходу из спальни, Его Величество дал ей еще один одноразовый пропуск. Прошлый-то кончился, когда она захлопнула дверь в прошлый раз. А когда женская ладонь накрыла ручку, равен второй сделал шаг вперед на ходу, активируя родовые артефакты и королевскую защиту дворца. В сторону! Волна пламени устремилась в коридор, сорвавшись с руки его величества. Все, что являлось частью дворца, охватил огонь. От температуры закипел воздух, распалась в прах, пролитая на полу кровь, и стлели трупы охраны. И в этом огне соткались фигуры новых гвардейцев, рассыпающих искры. Шесть оживших костров, перекрыв коридор, дожидались своего господина. «Вперед!» — скомандовал король и с улыбкой вступил прямо в ревущее пламя. Королевская защита не давала огню поглотить ковры, картины и прочие вещи. А вот людей не прикрывала. А потому, чем дальше ступал его величество, тем меньше оставалось следов прошедшего в ночи боя. В сопровождении шести элементарий Равен II добрался до центра дворца, не задерживаясь нигде и не перебирая, чьи трупы сжигает бушующая вокруг него стихия. Заговорщики не могли не знать, что в своей спальне он неуязвим, и его величество никак не мог понять, на что они рассчитывали. «Король — Король! — крик заставил Робена II немного унять огненную ауру. — Томаш! — брат Райго, вскинул руки, закрываясь от жара, и его величество заметил... И подранную рясу священника и зажатый в руке окровавленный кинжал за спиной Томаша хлопнула дверь, и из нее высыпала гвардия. «Ваше Величество!» — стоящий впереди остальных стражей рухнул на колено. «Крестов, кто напал?» — признав командира отделения, спросил король не спеша гасить разожженный огонь. «Герцог Стерн, Ваше Величество! Его люди ворвались во дворец!» Но нам удалось сбросить их и запереть в тронном зале. Равен второй покачал головой. «Капитан, ваши люди идут впереди. Томаш, не забыл еще, из какой ты семьи?» Старший брат Райгову усмехнулся, будто разом преобразился, выпрямляясь. Теперь даже слепой заметил бы его сходство с королем. Так мог бы выглядеть сам Равен, когда постареет. Сила и рода, кровью рода, ответил Томаш, полоснув кинжалом по ладони. Но вместо крови на пол коридора упал с густок огня. Клянусь, что не причиню вреда своему племяннику, закончил Томаш, и огонь, окружавший его Величество, обнял священника, окутывая родовой магией и его. Гвардейцы отшатнулись от волны жара, хоть их и снабжали защитными артефактами как ни одно подразделение в Креланде, но против королевских чар никакая другая магия не справлялась. В тронный зал приказал его величество, и гвардейцы хлынули прочь, с облегчением хватая раскрытыми ртами холодный воздух. Магическая академия Крелланда Агнес Равентурм отложила исписанные листы и устало потерла виски. Работа преподавателя оказалась тяжелее, чем баронесса себе представляла когда соглашалась на эту должность. Впрочем, жаловаться было не на что. Покуда она служит в академии, никто не станет спешить с ее новой свадьбой. Бросив ручку на стол, девушка потянулась, поднимая руки кверху, и, выдохнув, бросила взгляд на пустую постель. У себя в башне она могла пользоваться услугами приближенных. Конечно, не афишируя, кто греет ее постель, но в академии пришлось перейти на голодный паек. Одно дело спать со своим управляющим и начальником стражи, когда никто не видит и не знает, совсем другое на глазах у всего высшего света. Но привыкшая к удобству Агнес легко приняла правила игры. Конечно, если бы удалось заманить Шварцмаркта, ей не пришлось бы страдать в одиночестве. Но барон оказался слишком скользким и постоянно вырывался из рук, отбиваясь раз за разом, причем делал это так что и злиться на него не выходило. Поднявшись на ноги, она прошлась по своему кабинету, разминая уставшие от долгого сидения мышцы. Ночь перевалила за середину, но завтра можно было поспать подольше. Занятия еще не начались, так что с бумагами баронесса возилась вполне спокойно. Аккуратный стук в дверь удивил ее. Все-таки сейчас слишком поздно, чтобы ожидать гостей. С другой стороны, сам факт, что ее потревожили в такое время, говорил, что случилось что-то срочное. Секретарь, положенная Баронесси, как любому преподавателю академии, уже давно ушла, оставив свою начальницу в одиночестве, так что открывать пришлось самой Агнес. Стоящий за дверью мужчина в черном плаще с родовым гербом Равен на Лацкане... Вошел в кабинет стремительно и тут же захлопнул за собой дверь. — Ваша милость, немедленно собирайтесь. На его величество совершено покушение. Меня прислали обеспечить вашу безопасность. — Как? — выдохнул Равентур, шокированная, свалившейся на голову новостью. — Мятеж герцога Стерна, наша милость, дворец, отбили его величество безопасности. Все члены клана Равен должны прибыть к его величеству как можно скорее. Судорожно, сглотнув, Агнес кивнула и, не теряя времени, набросила на плечи теплый плащ. Снаружи уже стояла достаточно холодная погода, но идти до дворца в любом случае недалеко. Брать какие-то другие вещи ей в голову не пришло, за ними, если придется, можно и слуг прислать. Что известно, тронув своего провожатого за плечо, спросила баронесса едва слышно. «Я отца сбежал, его сын сейчас сидит в подвале и рассказывает». Также негромко ответил вардейс «Не беспокойтесь, нас никто не заметит. Все устроено как положено». Но не волноваться Агнес не могла. Если герцог Стерн, северный владетель, поднял мятеж, это означало, что нейтральные кланы выбрали свою сторону. Оппозиция после многочисленных чисток кровена ослабла настолько, что даже в Академии их дети стали вести себя очень тихо, не рискуя задирать членов других фракций. Астерн возглавлял внушительную коалицию нейтральных семей. Три клана так или иначе были с ним связаны и держали почти четверть всей железной руды Крайланда. Рудники, плавильни, цеха, все, что касалось железа, мгновенно попадало в круг его интересов. И вдруг такое нападение. Шагая вслед за гвардейцем, Агнес не забывала о собственной защите а потому, когда они вышли со двора Академии, неожиданно открытые, успела среагировать раньше, чем ведущий ее мужчина нанес удар. Кинжал вспыхнул, вспарывая магическую защиту, но удар, отклоненный чарами, пропал в туне. А сама баронесса вскинула руки, высвобождая свой дар прямо в лицо предателю. Но он оказался не один. Болты со свистом спороли воздух, острые стальные стрелки били в металл ворот, высекая искры. Выставленный чародейкой щит быстро выдохся, но большую часть снарядов все же отклонил, закрыв преподавателя от смертельных ранений. Залп окончился так же внезапно, как и начался. заклинание быстро погасло, выработав заложенную в него магию. И в этот момент в последний раз оглушительно громко щелкнула тетива. Агнес рухнула на колени, зажимая левой рукой простреленный бок, Под ее пальцами горячими толчками текла кровь. Но баронесса еще была способна вести бой, и сдаваться не собиралась. Ее глаза вспыхнули ярким пламенем, на выставленной ладони загорелся огненный шар. Еще мгновение, и он бы сорвался со стеной пламени, выжигая пространство и спекая камень. «Как это некрасиво, толпой на одну слабую вдову!» Мужской голос раздался так неожиданно, что Равентурм даже не смогла сдержать чары, и, созданное ей заклинание, распалось искрами, не причинив никому вреда. Перед ней встала темная фигура, заслоняя собой от стрелков и закрывая обзор. — Они твои, но одного оставь, чтобы все рассказал, — распорядился внезапный защитник баронессы. — Их-ха! — довольно заревел, соткавшись из ниоткуда огромный демон. «Заставим их страдать!» И только появление чудовища, рванувшего в сторону засады, помогло Акнесс опомниться. Стоящий перед ним мужчина обернулся и протянул руку. За его спиной заорали, и в этом крике уже не было ничего человеческого. «Да, кричи!» — рычал где-то в темноте демон. «Кричи, тварь!» Но все это происходило где-то там, далеко. А весь мир для Бронесси сужился до улыбающегося демонолога, подающего ей руку. Сияющие черным пламенем глаза Кирелла Шварцмаркта стали последним, что увидела Агнес, прежде чем ее укутала блаженная темнота обморока.